Глава 579. Сы Меча Линь Тяньхоу. Часть 2. Моян замер. У меня нет вражды с секты Меча Ло, и если бы ты сам сегодня не напал на меня, я бы ничего не сделал. Передает меня своим братьям, 12 сыновьям Меча, что я не хочу враждовать с вами здесь, в землях демонического духа. Сказал Ван Линь, затем бросил меч обратно Мояну и прошёл мимо него в сторону своей комнаты. Его уход заставил Моэна вздрогнуть от неожиданности. Только что он был вынужден оказаться в ситуации, когда собирался использовать своё спасительное сокровище. Но когда всё вот так повернулось, он даже не мог поверить в произошедшее. Он глубоко вздохнул, поднял гигантский меч и осмотрел его божественным сознанием. Убедившись, что в нём не было никакого подвоха, который мог подстроить противник, он с недоверием посмотрел вслед удаляющемуся вонолиню. «Я обязательно передам то, что ты сказал!» Моян взлетел прямо в воздух и быстро покинул особняк генерала Мулихая. За тысячу джан от штаба он снизил скорость, но божественным сознанием всё же продолжал следить за обстановкой. Однако Ван Линь так и не предпринял никакого движения в его сторону. Это означало, что он и правда собирался отпустить его. «Ван Линь, я определенно отплачу тебе стократно за тот позор, который я пережил сегодня. Твои божественные способности сильны, но в следующий раз я приведу с собой на битву несколько своих братьев». Я не поверю, что ты сможешь оставаться таким же спокойным и уверенным. Хех! Если бы старешный Таньлан не отправился в область огненных демонов, ему понадобилось бы всего одно движение, чтобы убить тебя! В глазах Муэна промелькнул намек на убийственное намерение, и, бросив взгляд на особняк Мо, он развернулся и быстро улетел. Он летел очень быстро, и чем дальше он улетал от особняка Мо, тем легче ему становилось на душе. Но стоило ему вспомнить произошедшую битву. Его сердце невольно охватывал страх. Этот ван лень очень силён, Однако, если бы использовался мяча мастера, этот человек не смог бы противостоять этому удару. В углах рта Муяна мелькнула холодная усмешка. Однако как раз в этот момент из большого меча у него за спиной бесшумно вырвались потоки серый цы. Они были похожи на змеи и были нацелены прямо в голову Муяна. Сильное чувство опасности охватило тело Мояна, но эти потоки цы с молниеносной скоростью вонзились в его голову прежде чем он смог что-либо сделать. Скорость Серой отцы была слишком высокой, а расстояние слишком маленьким. Почти в тот момент, когда Моян заметил опасность, он издал жалкий крик, и его тело начало падать вниз с небес. Пока он падал, его тело быстро слабело и увидало, и его отчаянный крик прорезал тишину небес. У его изначального духа не было шансов на бегство, ведь когда Серая Цы вошла в его тело, Сначала она обратилась во множество печатей, которые нарушили связь между телом и изначальным духом. В то же время серые отцы быстро высосала его сущность, плоти и крови и его силу бессмертных, напитав саму себя, отчего печати внутри его тела стали ещё сильнее. Когда он упал на землю, глаза Мояна были гневно раскрыты, а сам он уже превратился в осушённый труп. Последняя мысль в его голове была о гигантском мече. Он уже проверил его с помощью божественного сознания. Откуда же в нём оказалась эта серая отцы? Пространство перед его трупом исказилось, и из него вышел Ван Линь. Правой рукой он нажал на несколько точек на трупе Мояна, затем схватил его, сделал шаг и исчез на месте. Ван Линь появился из пустоты в своей резиденции в особняке Мо. Правая рука разжалась, и труп Мояна упал на пол. Взгляд Ван Линя стал серьёзным. Он ударил рукой по сумке и достал флаг миллиарда душ. Ван Линь встряхнул флаг, и он тут же превратился в чёрный дым, который целиком накрыл с собой комнату и внутри этого тумана замелькали бесчисленные вспышки ограничений. Проделав всё это, он глубоко вздохнул и сел в позу лотоса. Какое-то время он делал дыхательные практики, затем его глаза резко раскрылись, и его взгляд упал на мёртвое тело Мояна. После тщательного осмотра тела его взгляд упал на лоб Мояна. На его лице появилось неуверенное выражение, невозможно было сказать, о чём он думал. Поразмыслив немного, его руки сформировали печать, пока он тихо произносил заклятие. Вскоре на его руках появились полохи призрачного огня. Печати на его руках изменились и превратились во фрагменты остаточных изображений, после чего он указал пальцем на тело Мояна и тихо проговорил. «Очистить!» Призрачный огонь, подлетев к мёртвому телу Мояна, быстро распространился и покрыл его целиком. Вокруг эхом раздались звуки треска и хлопков, и тело Мояна начало таять прямо на глазах. Его тело и так уже превратилось в мумию, потому что его сущность уже была высосана до сухо-серой цы. И теперь, когда оно горело, от него начал распространяться странный запах, который заполнял собой всю комнату. Однако у Ван Линни не было времени обращать на это внимание, так как он пристально смотрел на тело, которое очищалось внутри призрачного огня. Ведь именно то странное прикосновение Моэна к олбу во время их битвы заставило Ван Линни почувствовать приближающуюся опасность. Такого рода опасность почти никогда не ощущалась им после того, как он успешно овладел убийственной Ци, И даже культиватор на средней стадии Вознесения не мог создать такую ауру опасности, которая смогла бы пробиться сквозь более чем три тысячи печати жизненной силы, проникнув в его тело и заставив его изначальный дух содрогнуться. Это дало Ваналине ощущение, что он находится в ситуации жизни и смерти. Это его крайне потрясло. И именно поэтому он решил на время отступить и разрядить обстановку, ведь он понял, что если сейчас подтолкнуть этого человека к краю, Майан определенно сделал бы выбор в пользу этой своей последней божественной способности. Тело Мояна постепенно растаяло и исчезло, и в призрачном пламени появился его изначальный дух. Его изначальный дух был окружён слоями сердцы, которые время от времени поблескивали демоническим сиянием. Глаза изначального духа Мояна были плотно закрыты, и он оставался неподвижным, пока был внутри призрачного пламени. Ван Лейн начал внимательно изучать изначальный дух Мояна, и тут же в его глазах вдруг мелькнуло сомнение. Он уставился на точку между бровями этого изначального духа, И увидел слабо мерцающую тонкую голубую линию. Если внимательно присмотреться к этой тонкой линии, то можно было заметить, что ее форма явно напоминает меч, который уменьшился в бесчисленное количество раз. Увидев эту голубую линию, ван-рейн всем телом стряхнулся, и его тело заполнило чувство, что он столкнулся лицом к лицу с самим мастером меча Линтьянь-Хоу. Тянь хоу «Лин Хо Ван-рейн глубоко вздохнул, и его глаза посерьезнили. Перед тем, как отправить учеников в секты Мечало внутрь врат демонического духа Восточного моря, Лентянь Хоу даровал им и назвал это защитной божественной способностью, призванной сохранить жизнь его 12 учеников. Эта голубая линия и есть та самая цемеча. Неудивительно, что она пробилась прямо сквозь мои печати жизненной силы и заставила меня ощутить себя на грани жизни и смерти. Взгляд вон на линию сверкнул, в нём отразилась решимость. Но сейчас я нашёл этот цемеча, «А значит, теперь она моя!» Он закрыл глаза и положил руки на колени, и вокруг него разлилось сияние божественного духа. Изначальный дух покинул тело Ван Линя. Он практически весь был покрыт метками жизни, которые защищали его словно прочный доспех. Изначальный дух Ван Линя покинул его тело, взглянул на изначальный дух Мояна. Мгновение он колебался, затем его взгляд сверкнул, и он выплюнул изнутри пламя изначального духа, которое слилось с тем призрачным огнём, и он тут же стал более сильным и ярким. Ван Линь продолжил непрерывно извергать пламя изначального духа, и вскоре на лице изначального духа Мояна отразилась боль, он как будто начал сопротивляться, но печать жизненной силы крепко держала его на месте. Изначальный дух Ван Линь был крайне осторожен, он аккуратно управлял огнём очищения, так, чтобы не задеть туц и меча, но при этом поглотить изначальный дух Мояна. Шаг за шагом он продолжил очищать изначальный дух Мояна. Этот процесс занял несколько дней, в течение которых ему нужно было полностью сконцентрировать духовное сознание и одновременно с этим контролировать пламя изначального духа. Даже с уровнем воноления, через несколько дней его изначальный дух слегка померк, а на его лице отразилась усталость. Но его взгляд при этом становился всё ярче. В один из дней изначальный дух Мояна после продолжительного очищения наконец разрушился и превратился в светящиеся хрустальные осколки. Эти осколки света застыли в воздухе неподвижными синими искрами. Изначальный дух Ванолиня тут же втянул воздух и поглотил эти свечащиеся искры, быстро восстановив силы, потерянные за эти несколько дней. После этого изначальный дух Ванолиня с сомнением посмотрел на голубую линию, которая по-прежнему оставалась на месте и не двигалась. После долгих размышлений Ванолинь стиснул зубы и, больше ни секунды не колеблясь, одним махом проглотил эту голубую линию. В это мгновение его изначальный дух тут же сильно задрожал, и начал терять связь с телом. Ван Ринь уже был готов к этому, и именно поэтому его тело находилось недалеко. Он изо всех сил пытался пошевелиться, и прямо перед тем, как связь исчезла полностью, он вошёл в своё тело. Ван Ринь спокойно сидел на месте, и так прошло ещё три дня. На закате третьего дня ванрин открыл глаза, и в океане спокойствия его глаз сверкнуло ослепительный свет».